Глава 29. Жеребцы Хадсона казались самыми стойкими и непоколебимыми животными из всех, что мне довелось повидать. Пока Джекоби запрягал их в повозку зверолова, они спокойно стояли и ждали, лишь немного потрясая колыхающиеся на ветру гривы. Их не напугали ни нападения дракона, ни истошные крики Роузи. Это были высокие мощные создания — И Зверолов хорошо о них заботился. В моем горле встал комок, когда я подумала, кто же будет присматривать за ними сейчас. Их продавец сказал Хадсону, что это потомки боевых коней Троянской войны. Сказал Джекоби, заканчивая пристегивать и похлопывая одно из благородных животных по боку. Даже намекнул на одну местную легенду, что среди их предков числится кобылицы Диомеда, что делает их вторым его приобретением, имеющим отношение к подвигам Геракла. Боюсь, обычная торговая хитрость, но я так и не решился сказать мистеру Хадсону правду. «Ну что они особенные, это точно», — сказала я, — «позволяя Джекоби помочь мне взобраться на козлы». «Конечно, особенные. Джекоби взобрался вслед за мной». Иного он от них и не ожидал, и обращался соответствующим образом. Так что у них не оставалось выбора, кроме как стать особенными. Его губы изогнулись в улыбке, он многозначительно посмотрел на меня, затем щелкнул по и пустил лошадей рысцой по дороге прочь от развалин дома их хозяина. Джекоби накидал в повозку различные острые инструменты и прочные сети, но эта коллекция не выглядела достаточно внушительной для охоты на двадцатифутового дракона. «Это все, что вы нашли?» — спросила я, оглядываясь. «Боюсь, что да. Обычный арсенал мистера Хатсона значительно истощен». Похоже, он куда-то перенес свое главное оружие, готовясь к охоте, прежде чем сам стал добычей. К сожалению, мы можем так и не узнать, куда именно придется иметь дело с тем, что есть. Джекоби до сих пор не выразил скорби по поводу потери своего друга, но было заметно, что ему тяжело. Он снял с головы свою нелепую вязаную шапочку, позволяя темным волосам свободно свисать над бровями и темно-серыми глазами. Несмотря на кажущуюся чудаковатость и безобидность детектива, в нем ощущались некие упорство и целеустремленность, и мне не хотелось бы когда-нибудь встать у него на пути. Я тихо радовалась, что я не тот непокорный дракон. До фермы мы доехали к полудню, и Джекоби поставил дирижанс под тенью трех широких сосен. «Почему вы думаете, что чудовище вернется сюда?» — спросила я. До сих пор дракон выбирал разные цели. Потому что оно должно вернуться. Здесь были обнаружены кости. Получается, Брисби прав? Это какая-то месть духов за то, что он потревожил останки, что-то вроде проклятия. Ничего подобного. Джекоби сошел с повозки. Тогда что? Прежде чем слезть за ним, я окинула взглядом лесистые холмы слева и справа. Даже несмотря на высоко стоявшее в небе солнце, Там было достаточно тенистых мест, где могло бы скрыться огромное чудище. Ш -ш -ш -ш. Джекоби приложил палец к губам, осматривая склон. «Слышите?» Я напрягла слух. «Голоса!» Джекоби кивнул, но повернулся в другую сторону и пошел к дому. Внутри мы обнаружили Льюиса Лэма, Оуна Хорнера и Хьюго Брисби. Чарли тут же обратился к детективу. «Прошу вас, мистер Джекоби, может, вы их образумите?» «Какого черта вы до сих пор здесь делаете?» — требовательно спросил Джекоби. «В любую минуту сюда может заявиться хищник невероятно огромных размеров». «Я им повторяю то же самое», — вздохнул Чарли. Мистер Хорнер отказывается уезжать. Он говорит, что Кости его величайшее открытие. Неужели вы до сих пор спорите о том, кто из вас больше сделал для науки, спросил я. «Не совсем так», — ответил Хорнер. «Просто я появился здесь с самого начала и намерен остаться до конца. Именно из-за таких костей я и занялся подобного рода деятельностью, и мы с вами прекрасно знаем, что никогда больше не найдем ничего похожего на этот экземпляр, копаемый хоть до самой смерти. Мне и так целую неделю приходилось терпеть выходки этого упрямого осла». Он указал большим пальцем на Лема. По крайней мере, новое чудовище смешает все карты и заставит нас сделать новые ставки. «В одном отношении я соглашусь с Хорнером», — сказал Лэм. «Не для того я защищал свой участок, чтобы беспомощно наблюдать, как его уничтожает какое-то дикое животное». Плеонтолог до сих пор не мог заставить себя назвать создание драконом. «А что скажете вы, мистер Брисби?» — повернулся Джекоби к фермеру, уже уверенно сидевшему на диване, но по-прежнему бледному. «Вы же своими глазами видели этого монстра? Неужели вам не хочется сбежать?» Брисби мрачно кивнул. «Ничего этого не было бы, если бы не моя глупая гордость». «Я потерял жену только потому, что хотел увидеть наши фотографии на первых полосах газет». Он шмыгнул носом. Потом сделал еще хуже, проявив неуважение к покойной. Я навлек беду на вас, себя самого и ферму. Мы построили этот сарай собственными руками, а теперь он разрушен. смят как консервная банка. Мы с Мэдди учили наших сыновей отвечать за свои поступки, а не перекладывать вину на других, и будь я проклят, если я заставлю кого-то прибирать за собой. Если они не уходят, то и я не уйду». Джекоби вздохнул. — Вы все погибнете. — Ну что, мисс Рук, пойдем? — Подождите, — сказала я. — Если кто-то и понимает всю важность этих раскопок, то это я. Обещаю присматривать за вашими находками, джентльмены. Мистер Хорнер, если профессор Лэм останется в живых, а вы нет, неужели вы считаете, что он упомянет вас хотя бы в самом маленьком примечании к своим работам? А вы, профессор? «Неужели полагаете, что мистер Хорнер, если вас не станет, хотя бы на мгновение усомнится, прежде чем приписать все лавры открытия себе?» Оба исследователя некоторое время изучали друг друга с гримасами отвращения на лицах, затем Хорнер пожал плечами. «Ну что ж, в ее словах есть смысл», — согласился он. Лэм кивнул. «Если вы направляетесь в Гэтстон, то, пожалуй...» «Я составлю вам компанию, хотя бы для того, чтобы приглядывать за вами и не позволять вам распускать клеветнические слухи об этих раскопках». «Мистер Бризби, сказала я, — «обещаю, мы проследим и за вашей фермой. Ваш сарай можно починить, а дом сохранить, но ваши мальчики так уже потеряли мать. Не дайте им потерять еще и отца, прошу вас». Фермер медленно кивнул. «Благодарю вас, мисс Рук. Я поеду с учеными. Кто-то же должен не дать им придушить друг друга». «Вот и чудесно», — сказал Чарли, — «а теперь все прочь отсюда». «Погодите минутку», — сказала я, когда вся толпа настороженно двинулась к двери. «А где мисс Фуллер?» Чарли нахмурился. «Когда я вернулся из хижины Хадсона, ее здесь не было». Предполагаю, было бы преувеличением утверждать, что она постаралась укрыться в безопасном месте. Я бы на это точно не рассчитывала. Будем надеяться, что мы найдем ее раньше, чем она найдет дракона». Мужчины сели в повозку бризби. Она тронулась и поехала, набирая скорость. Хорнер свесился на бок и крикнул мне «До встречи, красавица! Не забудьте привезти мне хорошую окаменелость, если получится». Напоследок он лучезарно улыбнулся и безостенчиво подмигнул. Лэм хлопнул его по затылку, и Хорнер сел на место, усмехаясь и потирая голову. Через минуту они пропали из виду. «Он совершенно неисправим», — сказала я. «Который из них?» — спросил Чарли. «Хорошее замечание. Но, во всяком случае, на какое-то время мы от них избавились». «А вы уверены...» что и вас невозможно убедить покинуть эту опасную местность. Джекоби помотал головой. «Не более чем убедить вас не защищать добропорядочных обитателей этой долины. У нас работа!» Чарли кивнул. «Мне и в самом деле нужно идти. Осталось еще не менее полудюжины домов, расположенных слишком близко сюда». Не хотелось бы подвергать их опасности, тем более, что это моя работа. Удачи, мистер Джекоби! Он повернулся ко мне, и на какое-то мгновение его карие глаза замерли, впиваясь в мои. На его лице читалось выражение крайней озабоченности. Эбигейл, сказал он тихо и, чуть погодя, добавил, будьте осторожны. Впервые за все время он обратился ко мне по имени. Я понадеялась, что проживу достаточно долго, чтобы услышать это еще раз. Потом Чарли сел на Мэриан, и пятнистая лошадка поскакала по грунтовой дороге. Я следила за ним, пока он не скрылся из виду, оставив лишь облако пыли. Мы с Джекоби остались вдвоем. Мой шеф рылся в дилижансе Зверлова в поисках подходящего оружия. Вылез с не очень хорошо заточенным... Мачете в руках и пристегнул его к поясу на манер меча. «Ну что, сэр, — спросила я, — готовы сразить дракона?» Он натянул на голову нелепую шапочку и изобразил обнадеживающую, по его мнению, улыбку. «Нет, определенно не готов».